Посчитав, что всякие свидетельства слабости его друга таким образом уничтожены, он принялся расхаживать по каюте в своей обычной манере. Ульчервис слышал его шаги и удивлялся, почему он задерживается. Но долг вынудил его провести неприятные полчаса в молчании, прежде чем дверь отворилась и появился сэр Джервис. Последний подавил признаки душевных переживаний, хотя лейтенант мог заметить, что он против обыкновения обеспокоен. «Передавал ли контр-адмирал какое-либо сообщение сэр Уичерли?» — стал допытываться сэр Джервис. «В своем письме он вроде бы упоминает некие устные разъяснения с вашей стороны». «А мне стыдно сказать, сэр, но ничего вразумительного. Адмирал блюот разумеется, сделал несколько сообщений, которые заставил меня повторить, когда мы расставались, но боюсь, что из-за своей чрезвычайной бестолковости я не в силах изложить их достаточно ясно или связно». Возможно, это не столько ваша сколько его вина, сэр. Блюотер склонен к приступам рассеянности, и тогда у него нет причин жаловаться, что другие его не понимают, ибо он и сам себя не всегда понимает. Сэр Джервис сказал это с некоторым облегчением, радуясь, что его друг не выдал себя перед своим посланцем. Однако последний был менее склонен извинять себя подобным образом, будучи уверен, что чувства вице-адмирала относятся к характеру его сообщений, в какой бы манере тот их не выражал. «Я не думаю, что в данном случае мы можем отнести что-либо насчет рассеянности адмирала Блюотера, сэр», отвечал Уичерли с благородной искренностью. «Его чувства, по-моему, полностью отвечали тому, что он говорил. Возможно, силой этих чувств объясняется то, что он высказывался не совсем ясно. Но это нельзя объяснить безразличием». В таком случае я лучше пойму суть дела, выслушав, что же он сказал, сэр. Уичерли помедлил и постарался вспомнить, что произошло, так, чтобы было понятно. «Мне не один раз было сказано предостеречь вас...» «Не ввязываться в бой с французом, сэр, пока не присоединится и будет готов помочь второй дивизион. Но по правде, было ли это вызвано какой-то секретной информацией, полученной контр-адмиралом, или естественным желанием принять участие в сражении, этого я сказать не могу. И то, и другое могло иметь свое влияние. был ли какой-то намек на секретную информацию, что вы упомянули об этом?» и никогда еще не чувствовал больших оснований стыдиться своей бестолковости, чем в данную минуту, — сэр Джервис Оукс, — воскликнул Уичерли, которого прямо-таки терзала затруднительность его положения, ибо он в самом деле начал подозревать, что личные причины чувствовать себя несчастным заставили его позабыть какую-то существенную часть донесения. «Недавние события на берегу, видимо, сделали меня негодным для такого поручения». Естественно, так оно и должно быть, мой юный друг. А поскольку я знаком со всеми ними, вы можете успокоиться, ибо я на вас не в претензии. Со всеми. Нет, сэр Джервис, вы и половины не знаете. Но я забылся, сэр, и прошу извинить меня. А у меня нет никакого желания совать нос в ваши тайны, сэр Уичерлеуичком. Так что оставим эту тему. Однако вы можете сказать, был ли контр-адмирал в хорошем настроении, на какое способен английский моряк, предвкушая большое сражение? — Я думаю, нет, сэр Джервис. Адмирал Блюотер показался мне грустным, если я могу позволить себе упомянуть об этом. И пару раз едва не прослезился, сэр. — Бедняга Дик, — воскликнул вице-адмирал про себя, — у него никогда не хватало духа бросить меня без больших душевных страданий а Затем вслух. «Было ли что-то сказано насчет флотилии месье де Вервилена?» «Разумеется, многое, сэр. И все же, стыжусь сказать, я едва ли знаю, что именно. Адмирал Блюотер, видимо, полагает, что граф де Вервилен не имеет намерения нанести удар по какой-либо из наших колоний, и с этим у него, кажется, связана мысль, что нам нет большой необходимости ввязываться с ним в бой». Во всяком случае, я не ошибаюсь по поводу его желания, чтобы вы держались в стороне, пока он не сможет присоединиться. — Да, и вы видите, как по наитию я ответил его желанием, — сказал сэр Джервис с немного горькой улыбкой. — Тем не менее, будь арьергард, флотилия здесь нынче утром, сэр Уичерли — это мог бы быть славный день для Англии. — Он и так был славным днем, сэр. Мы на Друэде все видели, и среди нас не было ни одного, кто бы не радовался, что он англичанин. «Как, даже Виргини Цуичкомп?» — возразил сэр Джервис, в высшей степени довольный искренней похвалой, которую выражали поведение и слова собеседника, глядя дружеские с улыбкой на молодого человека. «Я боялся, что удары, полученные вами в Деваншире, могут побудить вас не считать себя частью английской нации». «Даже сэр джеррис Вы бывали в колониях, сэр, и должны знать, что мы не заслуживаем всего того, что подчас получаем по эту сторону Атлантики. У короля нет более верных подданных, чем в Америке. Я полностью в курсе этого, мой благородный друг, и король услышал то же самое из моих собственных уст. Но не думайте больше об этом. Если ваш дядя и показал вам случайный обращик Джона Буля то он же оставил вам достойный дворянский титул и солидное поместье. Я позабочусь, чтобы Гринли нашел для вас местечко, Лычкомп. А вы, надеюсь, согласитесь столоваться у меня. Надеюсь также иногда видеть вас в Болдера. А сейчас мы идем на палубу, и если что-нибудь из того, что сказал адмирал Блюотер, всплывет у вас в памяти, более отчетливо, не забудьте поставить меня в известность. Лычерли поклонился и покинул каюту. А сэр Джервис уселся и написал записку Гринли с просьбой, чтобы тот позаботился немного об устройстве молодого человека. Последний тем временем поднялся на палубу. Хотя вице-адмирал старался стряхнуть мучительные сомнения, владевшие им, и выглядеть таким жизнерадостным, каким следует быть офицеру, только что одержавшему блестящую победу, ему было трудно скрыть потрясение, причиненное вестями от Блюоттера. Как бы ни был он уверен, что нанес бы решающий удар по врагу, будь его действия подкреплены пятью кораблями арьергардного дивизиона, он с радостью отказался бы от этого еще большего успеха. Лишь бы быть уверенным, что его друг не намерен доводить свою неприязнь к правящему дому до открытых действий. Ему не верилось, что такой человек, как блюутер Может в самом деле вынашивать намерение увести с собой корабли, которыми командуют. Однако он знал, каким авторитетом его друг пользуется у своих капитанов. И возможность такого шага временами мучительно тяготила его душу. Если человек может убедить себя в нелепости всего того, что связывает с божественным правом — размышлял сэр Джервис, — то не требуется большого насилия над здравым смыслом, чтобы убедить себя в вытекающих из этого общепризнанных последствиях. Затем снова примешивались воспоминания о цельности и простоте характера Блюотера, чтобы вновь вселить в него уверенность и дать ему более радужные надежды на благополучный исход. Колеблясь таким образом между надеждой и страхом, главнокомандующий решил временно выбросить это дело из головы, уделив свое внимание той части флотилии, которая была при нем.